Ожидая, когда по зеркалу пройдёт рябь, Захар сделал глоток кофе. Хотелось спать, поэтому перед сеансом связи он сварил себе крепкого душистого напитка. Притащил компьютерный стул, зажёг свечу и принялся ждать. Запах кофе щекотал ноздри. Свеча потрескивала. Захар, посмотрев на дверную ручку, протянул руку и повернул собачку замка. Он не закрывал эту дверь с юности, а теперь вдруг По озеркалу прошла рябь. Захар приосанился, в голове моментально закрутились сотни мыслей, с чего начать разговор. В следующий миг отражение в зеркале дрогнуло, и он увидел Сидельца. Всегда стриженный под единичку, Сиделец входил в топ-10 двойняков, с которыми зеркало соединяло Захара. Однако происходили такие соединения лишь в те периоды, когда двойник находился на свободе. Ведь намного больше времени он проводил в местах не столь отдалённых. О первой хотке он любил рассказывать. Всегда это делал с большим удовольствием, в красках, описывая каждую мелочь. Произошла его первая хотка в 14 лет. Ещё в 12 со школьными хулиганами он сколотил на районе банду, которая боялась даже старшеклассники. По Василию Захарову он и сам стороной обходил этих ребят. В другой реальности смог стать их лидером. Много было поводов в полицию, бесконечные разговоры. Постановка на учёт ничего против этой банды не помогала. Они продолжали терроризировать школьников, забирая деньги, телефоны, золотые украшения и всячески издеваться. В какой-то момент для двойника всё резко изменилось. Через неделю после своего четырнадцатилетия он с корешаками прогуливался по району. В одном из дворов увидел залёдного лошка с крутым телефоном, которым тот безбоязненно светил. Мажорчика гряхнуть не трухануть. Логика у всей банды сработала быстро. Раз залетные, значит его родители не придут к ним домой, возвращать украденные вещи. А это в свою очередь означает, что их вообще не найдут. Лошок был взят под руки и насильно отведен за ближайшие гаражи. Лошок пытался кричать и легаться, но получил поддых и сразу успокоился. За гаражами Лошок чуть пришел в себя и снова попытался легаться и кричать. Пыром попал двойнику по голени. Острая боль пронзила ногу двойника. На глаза непроизвольно выступили предательские слезы. Двойник отвернулся, чтобы не позориться перед собственной бандой. Тогда-то и увидел обломок кирпича. Захар из другого мира, недолго думая, схватил его и ударил лошка по голове. Когда тот коротко вскрикнул, упал, он сел на него сверху и нанес пять ударов по лицу, лбу, губам, виску. И носу. Лицо Лошка мгновенно превратилось в кровавое месиво, с него сняли за ляпанную кровью куртку, свитер, кроссовки, джинсы и естественно забрали телефон, который Захар оставил себе. Лошка так и бросили за гаражами, рассудив, что оклемается и поедет домой. Двойник со свойственной ему легкомысленностью к следующему утру о Лошке забыл напрочь. Он прикидывал, куда подороже сбыть мобилу. По его предположениям, сумму он должен был получить крайне хорошую. Хватит, чтобы купить костец с черепами, который давно хотел, и бейсбольную биту, обшитую сталью, куда собирался засверлить шипы, исключительно в устрашающих целях. Продать телефон двойника не успел. Через два дня за ним пришли. В 7 утра в дверь позвонили милиционеры. Захар из другого мира сразу смекнул, в чём дело. Попытался со своего балкона перебраться на соседский, но не успел. Его поймали. Скорее он узнал, что остывший труп мажорчика так и не нашли за гаражами. А потом последовала череда предательств. Вся банда единогласно заявила, что они пытались остановить Захара. Но тот в выступление лупил кирпичом по голове несчастную жертву, и вещи, как оказалось, забрал всё он. Но куда-то успел сбыть. Родители дружков из кожи вон лезли, чтобы выгородить собственных детей. У всех это получилось. А двойник осознал, что в его новой жизни друзей не существует. Бывают лишь поддельники, с которыми до поры до времени действуешь заодно, и существуют лохи, которых можно как угодно нагревать и грабить. С такими мыслями он и отправился на малолетку. С тех пор много воды утекло. Сиделец успел совершить ещё две ходки. Все за разбой, но оба раза вышел досрочно. Один раз по удо, второй по амнистии. Жить честному попросту не мог и не умел. А от слова работать его чуть ли не на изнанку выворачивало. Двойник, как всегда, сидел на старом стуле, который во вселенной Захара выкинули лет 15 назад. Зади находилась стена. Стиральной машинки сидели с неймело. Как сам однажды сказал В шмотке ему стирают шмары. В ванной с пожелтевшей эмалью бросалось в глаза. Плитка со стен местами отпала, но уголовника это не интересовало. Он, как всегда, курил, сбрасывая пепел в раковину. Татуированное тело сидельца притягивало взгляд. Захар быстро пробежался по нему глазами, выискивая новые наколки, но таких не оказалось. Двойник уже три месяца гулял на свободе и ни на чем серьезном пойман не был. хотя по слухам парочку разбоев совершил. Просто действовал теперь крайне аккуратно, продуманно и без лишних телесных. Здорово, поприветствовал двойник. У него во рту не хватало зубов, в том числе несколько передних. Выпирали рёбра и торчали скулы. На щеке имелся шрам в виде полумесяца, последствия разборок. Привет, сказал Захар. Что, опять лежать сегодня будешь? Двойник затянулся и выпустил струю сизого дыма. Про убийство апоклиптичного, знаешь? С ней. Двойник сразу стал серьёзным. Хирова эта братуха. Хирова. Мысли какие по этому поводу есть? И эти, что академик, что ли, хмыкнул Сиделец, но без обычного задора. А вот у меня кое-какие догадки есть, сказал Захар и тут же пожалел. Теперь непременно потребуется всё рассказать. А ведь лучше попробовать соединить с каким-нибудь другим двойником и передать всё ему. Сидели со в любой момент могут посадить. И через сколько он тогда выйдет? Через 3 года, через 9? А ведь Захару придётся пропасть из эфира на время оклейки обоев. Тогда важная информация может попросту не дойти к Захару из параллельных миров. Сидели бы вообще, может быть, не станет её распространять. Из принципа. Или согласно неким зоновским законам. Или еще по какой причине. С него станется. А ну-ка, ну-ка, тряси языком. Сидели, сбросил бычок в раковину, открыл холодную воду и смыл. В общем, у меня подозрение, что кто-то пользуется зеркалом из нашей прихожей. Начал Захар. Тебя-то оно осталось? Осталось. Двойник оперся локтями на колено, приблизившись к зеркалу, словно Захар говорил тихо. думаю, знаешь, что в некоторых мирах эта квартира уже принадлежит другим людям. Вот я и думаю, что кто-то из них сумел заставить работать зеркало в прихожей. Причём это зеркало работает под совершенно по-другому. На мгновение задумался Захар. Технология. Оно открывает дорогу. Если у нас нельзя просто соединиться с пустой комнатой, то зеркало из прихожей может к тому же через него можно пройти и пронести любой предмет. Эти новые жильцы поняли, что сидят попросту на непаханом поле, и решили. Стоямба. Двониг взял с края раковины сигарету и спички. Чиркнул о стену, прикурил. Спичку бросил в сток. Ты мне опять пытаешься задвинуть телегу о том, что в моей хате ни одно, а сразу два зеркала могут соединяясь параллельными мирами. Это лишь теория, кивнул Захар. И согласен на этой теории, какой-то хер в первом может сейчас торчать в моей хате и слушать, о чём мы трём. Именно так и дверь в иванную комнату двойника распахнулась. Э, э, успел сказать сиделец перед тем, как внутрь ворвался тип в чёрной толстовке, балаклаве с черепом и с громадным тесаком в правой руке. Двойник попытался встать, но убийца молниеносно переместился за спину сидельца. Благо из-за отсутствия стиральной машины места для манёвра хватало. Ксак оказался у горла двойника. На миг Захар встретился глазами с сидельсом, а в следующий убийца располосовал лезвием горло жертвы. Кровь брызнула на зеркало. Захар непроизвольно отстранился. Сидельс захрипел и сполз на пол. Убийца задумчиво посмотрел на окараваленный нож. Захар отчетливо видел шрам возле левого глаза, а также понял, что знает этого человека. Раскальзывало в его чертах что-то до боли знакомое. Казалось, вот-вот и поймет, кто это. Понимания не приходило. Убийца посмотрел Захару в глаза. На полу хрипел и истекал кровью двойник. Убийца скинул руку с ножом и указал лезвием на Захара. Затем поровел ножом возле собственной шеи, скрытой под толстовкой и балаклавой. Толкнул дверь и вышел из ванной комнаты. Захар по-прежнему сидел на стуле, боялся даже больше шевелиться. Твойник хрипел на полу. Вскоре хрипы стали тише и реже, а потом и вовсе прекратились. В следующий миг по зеркалу пробежала волна, и оно отразило побледневшего Захара с широко раскрытыми глазами и капельками пота на лбу.